Месяц Гудотер указала на столик, что стоял в комнате у самой двери. Я покупаю разные волшебные травки. Они очень странно пахнут, и Рауль от них в восторге. Трава вот в этом мешочке называется рута душистая. А вот это кобытень. А та сарсупарель. Здесь чёрная сера, а тут, говорят, мука из молотых костей. Из костей, Эльмира отпрянула назад и стукнула Тому по щекотке. Том взвыл: А тут горький полынь и листья папоротника. Полынью можно замораживать пули в ружьях, а если пожевать листья папоротника, можно летать во сне точно летучая мышь, так сказано в 10-й главе вот этой книжечки. По-моему, для воспитания мальчиков очень полезно забивать им голову подобными вещами. Но, судя по вашему лицу, вы не верите, что у меня есть двоюродный братишка Рауль. Постойте, я дам вам его адрес, он живёт в Спрингфилде. Ну, конечно, фыркнула Эльмира. И как только я ему напишу: вы сядете в Спрингфилльский автобус, доедете до почтамта, получите моё письмо и напишете мне каракулями ответ, знаю я вас. Мистер Браун, скажите откровенно, вы хотите стать председателем нашего клуба, да? Вот уже 10 лет подряд вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру и неизменно получаете один единственный голос ваш собственный. Поймите же. Если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаётесь одна, сама за себя, и ваш голос глас вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать. Хотите? Ну, тогда уж наверняка ничего не выйдет, сказала Эльмира. В прошлом году Как раз в самые выборы я ужасно проступилась. Надо было проводить свою предвыборную кампанию, а я как на зло не могла выйти на улицу. А в позапрошлом году об эту пору я сломала ногу. Очень знаете странно. Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку. И это еще не все. В прошлом месяце я шесть раз порезала палец, десять раз расшибала коленку, два раза падала с заднего крыльца, слышите, два раза. Еще я разбила окно. Уронила четыре тарелки и вазу. Я заплатила за нее целый доллар и сорок девять центов. И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку. Все равно разобьется она у меня в доме или в его окрестностях. Ай-яй-яй! К Рождеству я совсем разорюсь, сказала миссис Гудуотер. Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. Элмира Браун, сколько вам лет? У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. Тридцать пять. А как подумаешь, что вы прожили тридцать пять лет? Миссис Гудотор поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисления. Это получается примерно двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять дней. Настало бы, если считать потрив день двенадцать с лишним тысяч суматох. Двенадцать тысяч шумов из ничего и двенадцать тысяч бедствий. Что и говорить, жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку, да ну вас, отмахнулась Эльмира. Не отсударыня. Вы и не самая неуклюжая женщина в Гринтауне штат Линоис. Вы всего лишь вторая. Вы и сесть толком не можете. Непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке, непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости. Элмир Элис Браун. Почему бы вам, честно, в этом не признаться? Все мои несчастья происходят вовсе не от того, что я неуклюжий, а только из-за вас. Как вы подойдёте к моему дому ближе, чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится или мне палец дёрнет током. С ударение. В таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю, хоть раз в день по неволе к каждому подойдёшь поближе. Так вы признаётесь, что были поблизости? Признаюсь, что я здесь родилась это да. Но дорого бы дала, чтобы родиться в Кенах или Зионь. Мой вам совет, Эльмира, пойдите к зубному врачу. Может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом. Ой! вскрикнула Эльмира. Ой, ой, ой!